Глава восьмая, в которой парень размышляет о самом поскудном. Это было похоже на параною, но, как давно известно, если у вас параноя, это не значит, что за вами не следят. Один из писателей древности, то ли с у а т о л о а то ли Эрнест, думал, что за ним следит т а м о ш н я я сигуранца, а ему т в е р д и л и что у него параноя. В итоге он спился и застрелился, а потом оказалось, что за ним реально следили. Так что г а й т стирал потертый оранжевый комбинезон в умывальнике и с грустью глядел на прекрасные тяжелые ботинки и штаны с карманами и кожаную куртку, которые лежали аккуратной стопочкой тут же на табуреточке. Воздействие белого дерева и печальный опыт общения с предательским скафандром из сектора Чайниш. Кто сказал, что во время поединка он вдруг не почувствует желания прилечь на песочке арены или, наоборот, не превратиться в б е р с е р к а Такие расклады парню не нравились, так что оставалось и дальше ш е р у д и т ь руками в мыльной воде. Хорошо бы вообще прокипятить одежду, но где взять открытый огонь и выварков в этом мире изящных мультиварок и экологически чистых электроплиток? Эй, е н о т Полоскун, тут меньше часа осталось, а ты все плещешься, х о х о т н у л дядя Миша. Ты серьезно собираешься в этих о б н о с к а х выступать? Сам то он был одет в р о с к о ш н ы е шаровары, белую рубаху, дубленый тулуп и высокие сапоги. И на кой хрен ему нужен был тулуп, разве что в качестве дополнительного слоя защиты. И откуда тулуп в эльфийском гардеробе? Стоило признать, смотрелся д я д и Миша весьма фактурно, как богатый купец со старых картин. Кормак сунул комбинезон с потертой белой тройкой на спине в сушилку, загудел поток горячего воздуха, выдувая из м а т е р и и влагу. Эй, что из сандалий наденешь? Ухмыльнулся медведь. Парень с сомнением посмотрел на ботинки. Он о т д р я ж л их изнутри и снаружи, залил антисептиком и высушил. Может быть, этого будет достаточно? Есть целлофановые пакеты? Спросил он. Это родина эльфа. Откуда тут целлофан? Хочешь, я тебе свою майку на п о р т я н к е распущу? Она у меня свежая из последней поставки в разлом. А давай. Не стал брезговать гай. Партянки – это был выход, все-таки каторжанские сандали – это было полное дерьмо. «Что день, Что день грядущий мне готовит? – пропел дядя Миша густым басом, шагая по коридору. Эльфийская стража пригласила их готовиться, и теперь все выжившие после общения с белым деревом шагали в полумраке подземелья по белым каменным плитам, туда, где слышалось много г о л о с и е толпы. Они вошли в помещение, которое одновременно напоминало гримерную, спортивную раздевалку и арсенал: зеркала, шкафчики, скамейки, стойки с холодным оружием. Кондапога есть, разнесся голос Деди м и ш и а потом медведь оглядел хмурых с т р и ж н н ы х эльфов, сидящих по углам, и пожал плечами. Ну да, что это я? Один из э ь ф и й с к и х стражей сделал жест рукой, указывая на разнообразие оружия. и м е я в виду, что выбирать можно что угодно. Гай бегло смотрел предложенные экземпляры и повернулся к Эльфу. Джанавар Катне, большой кукри, сарасватия. Понимаешь, о чем я? Ему удалось пробиться сквозь стену без р а з л и ч и я Взгляд Эльфа едва заметно изменился, и он кивнул, развернулся на пятках и вышел. С кем хоть сражаться будем? Думбе взвесил в руках топор, а на пояс прицепил н о ж н и с кинжалом. Судя по всему, стрелять в нас не будут, и на том спасибо, сказал Гай. Он высмотрел неплохой нож, но червь со м н е н и и пожирал его. Токсины, токсины, они теперь м е р е щ и л и с ь ему всюду. Выход был: он достал из кармана полоски ткани, на к о т о р ы й пустил кое-что из своих старых еще разломовских вещей и принялся б и н т о в а т ь руки. Да, подвижность пальцев будет уменьшена, но какая никакая защита. Да и зубодробительные оперкоты никто не отменял. а п е р к о т ы вещь страшная. В этом убеждались уже многие самонадеянные противники. От к и б о р г о в до драконов. Завяжи, протянул он руки думдуму. Тот п о н и м а ю щ й хмыкнул и закрепил бинты. Он тоже имел возможность испытать на себе тяжелую руку монарха Яра. Наконец нож отправился в горнище ботинка, а стражник доставил джанавар в ножнах, не такой, как подарил Гаю Лавелин. Этот был гораздо более массивный, тяжелый и, конечно, без атомарной заточки. Но это был именно он, д ж а н а в а р Катне, с хищным изгибом лезвия и удобной рукояткой, которая сидела в ладони как в л и т а я Парень не удержался и к р у т а н у л клинок, с гулом рассекая воздух. Эй, эй, полегче! Выставил вперед ладони Дон, который ходил между рядами и выбирал себе оружие по руке. Эй, эй! в з д е р н у л клинок вверх Гай, салютуя, как настоящий эсток. Чего ты, удивился модификант? Чего скалишься? Я тебя таким веселым еще ни разу не видел. Настоящий зеленый эсток, а тем более подорожник или чертополох идет в бой с улыбкой на лице, в память о вожде, которого звали Марш длинный меч. Он сражался с мехами, с одним только мечом в руках и сразил дюжину врагов в безнадежном бою. Он улыбался, когда скрестил клинки с ними, улыбался, снося железные головы, и улыбался, когда умирал, и кровь текла у него изо рта. Пояснил Гай и вогнал д ж е н о в а р в ножны. А, -а, -а ну, это много е объясняет. Покрутил пальцем вискадон. А дядя Миша похлопал парня по плечу. познакомишь меня с этими твоими эстоками? познакомлю, дядьмиш. есть там один старикан, вы с ним точно общий язык найдете. только они это, ну чего, ну каннибализм не одобряют. Рашин только отмахнулся. в этот момент раздались голоса т р у п и стражи настойчиво попросили их пройти на арену. снова белые плиты коридора и г у л к и е шаги в полумраке. Потом свет сквозь ажурную решетку, и они в центре огромного амфитеатра, полного зрителей, звучали какие-то слова на э л ь ф и й с к о м тревожная музыка. Гладиаторов под г о м а толпы провели по кругу и вернули назад в полумрак коридора и дальше в раздевалку арсенал. Показали т о в а р л и ц о м теперь начнется. Мрачно проговорил Гай. Самое поскудное было, что так ничего и не прояснилось, кто будет противником, какие правила поединка. Оказалось, самое поскудное было вовсе не это, а то, что эльфы приберегли Гая напоследок. Один за одним его товарищи по несчастью выходили на арену и не возвращались. Это вовсе ничего не значило. Наверняка кто-то из них все-таки добыл себе свободу и теперь залечивал раны и ожидал. Но Кормаку от этого было не легче. Он успел прогнать р а з м и н о ч н ы й комплекс с мечом, вспомнить все молитвы и ругательства, и даже вздремнуть на неудобной лавочке, когда, наконец, страж в голубых доспехах позвал его за собой. Эти белые плиточки уже начинали бесить. Накручивая себя, он с улыбкой, больше похожей на з в е р и н ы й о с к а л шагнул на песок арены. Что за черт? Прямо перед ним стояла княжна Кайне в том самом воздушном наряде. Я буду переводить слова судей. Вы решили, что можете судить меня? Повысил голос Гай. Ему показалось, или в глазах Эльфийки мелькнуло умоляющее выражение. Бог с ней, пусть переводит. Волей богов пустоты и светлого совета ты стоишь здесь на арене правосудия, оспаривая справедливость переговора и своего наказания. Две причины привели тебя на арену, и два п о е д и н к а предстоят тебе. Если останешься жив, будешь свободен. Если умрёшь, твой прах развеет в пустоте, и имя твоё будет стёрто из памяти. Перевела книжная слова, которые разносились над ареной из динамиков. в а ш а светлость, если я сейчас скажу, меня услышат? Услышат. Кивнула она. Переводите слово в слово. э л ь ф и й к е ничего не оставалось, как снова кивнуть. Нет Бога, кроме Бога, и только Его в о л е й я нахожусь здесь. Суда надо мной не было, приговор мне не выносили. Мои враги похитили меня и с помощью ваших соплеменников заключили в разломе. Но если мне суждено, я готов встретить здесь на этом песке любого противника, а стереть память обо мне не в ваших силах, потому что я Гай Джедидая Кормак, монарх Яра, и в освоенном космосе полно людей, для которых это имя кое-что значит. Ну а как по-другому общаться с эльфами? Пафос, п а т е т и к а сурово выпеченная челюсть, нахмуренные брови и громовой голос. По крайней мере Гай старался изо всех сил, и кажется, у него получилось. т а г р д е а р прерывающимся голосом закончил а переводить Кайнаркоэна, и арена взорвалась возгласами. Теперь, я думаю, тебе лучше уйти. Гай потянул ж е н а в а р из ножен и огляделся. Эльфийка будто испарилась, и как это у нее получается? В песке арены разверзлась дыра, и оттуда показалось нечто. Сложно было подобрать этому подходящее название. Пожалуй, древолюд было бы наиболее точным. Человекообразная фигура, около трех метров высотой, покрытая чем-то очень напоминающим древесную кору. Голову и плечи п о к р ы в а ю т поросль, как молодые побеги с листиками. Передние верхние конечности гораздо более длиннее, чем нижние, оканчивались чем-то похожим на деревянные клинки, что делало монстра похожим на богомола. Вот это да, воскликнул Гай. Но и ч у ч е л о у р р р р в р р о чучело р а з р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р к р р р р о р р р р р р р р р р р р р р о р р р р р р р р р р р р р р р р б о р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р к р р р к р и р р а р р р р р р р р р р р р р р р р р р Гравитация позволяла. Гай выяснил, что она была тут чуть ниже стандартной, поэтому удар в прыжке обеими ногами прямо в рожу древолюду вышел просто загляденье. Эльфы оценили, повскакивали со своих мест и закричали на все голоса. Чудище грохнулось на спину, Кормак с к у в р к о м приземлился и встал в боевую стойку. Хор имени в имени пробурчал он. Даже эльфийские негативные эмоции воспринимались его непритязательным слухом как выступление нескольких тысяч оперных певцов, но это все здорово отвлекало. Стоило признать, снова он просчитался. Сикира была бы против этой деревяшки гораздо более кстати. Деревяшка р е з л о вскочила и раз, раз, будто огромными ножницами принялась стричь воздух своими конечностями, то есть состричь она хотела парню голову. Но Гай крутился и вертелся, выжидая подходящего момента. Нужно было выяснить, возьмет ли клинок Джанавара уникальную шкуру чудовища. А тамарной заточкой тут ведь и не пахло. Стрик-стрик не унималась деревяшка. Солбапарня уже начал капать пот. Солнце пекло со страшной силой, а н а в е с был предусмотрен только над местами для зрителей. Да и зеленые крыши из древесных крон, которые покрывала всю планету, тут тоже не наблюдалось. Нужно было как-то это заканчивать. Дзанг, клинок Джанавара встретился с деревянными клинками твари. А, так не так, страшный черт! Сквозь зубы процедил Гай, надавив посильнее и почувствовал, что монстр подается назад. Яркая закалка и стремительная регенерация после токсичного воздействия жмыха против чуда эльфийских биоинженеров. Гай глядел в желтоватые с прожилками глаза монстра и вдруг прочувствовал тот самый момент: раз отпрянуть, убрать клинок, два падение на спину, пропустить над собой тварь. 3. р а з м а ш и с т ы й рубящий удар вдоль туловища от грудины до промежности. Все-таки эльфы не были подлецами. Оружие, предложенное котаржанам в арсенале, могло нанести урон противникам с арены, и нанесло. Зеленая жижа хлынула из широко раскрывшейся раны, заливая песок арены и самого парня, который едва успел проскользнуть меж ног твари и откатиться в сторону. Вытираясь рукавом многострадального комбинезона, он о т п л в ы в а л с я и откашливался и не слышал трубного г л а с а и провозглашения следующего поединка. А это что за хрен? Фигура в темном плаще показалась ему смутно знакомой. Чёрный плащ на такой жаре. Он что, дебил? Когда противник подошел поближе, Гай даже поперхнулся от удивления. Это был комендант, тот самый спесивый эльф с о ж м ы х а Вот это подарок судьбы. И убивать его вроде как тоже было нельзя. Он мог рассказать массу интересного и поговорить с ним можно было только здесь и сейчас. Комендант был настроен решительно, выписывал в воздухе затейливый кинделя, о с т р и е м грозный на вид р а п и р ы и сыпал проклятиями на всех известных языках. в з г л я д гая л и х о р а д о ч н о обшаривал арену в поисках подходящего решения. Ничего кроме трупа монстра тут не было, да и к тому подбирались стражи в голубой чешуйчатой броне с явным желанием утянуть такой интересный экземпляр подальше. А ну, пши проч! ь Замахал джиноваром кормок и отпрыгнул к туше. Зрители недовольно загудели, воспринимая его маневры как трусость. Ну-ну. Он двумя резкими ударами отрубил деревяшке голову, перехватил клинок левой рукой, а правой вцепился в п о р о с л ь к о т о р а я з а м е н я л а древолюду волосы. Такое поведение наверняка казалось э л ь ф о м диким. С другой стороны, если дядя Миша пытался сожрать печёнку у такого же монстра, тогда их уже сложно чем-то удивить. Комендант приближался. Агай, дождавшись дистанции в пять метров, движением опытного б у у л е р а отправил башку твари прямо в ноги эльфу. «Хэп! Только и смог сказать комендант. Взмахнул при падении своими идеально уложенными волосами и роняя рапиру на песок. Лежачего не бьют, это гай усвоил с самого детства. Но суровые реалии сейчас вынуждали его отвешивать увесистые пинки тяжелыми ботинками, особенно не выбирая, куда придется удар носка с железной вставкой или рифленой подошвой. Я могу б и т ь тебя до тех пор, пока меня не оттащат, или проткнуть тебе сердце, или сделать так, чтобы смерть твоя была мучительной. Например, выпустить кишки. Гай наклонился к самому уху Эльфа. Кто тебе сдал меня? Скажи, или я отгрызу тебе ухо, к ебени м а т е р и Общение с медвежатками даром не прошло и получилось у него убедительно, потому что комендант у м о л я ю щ е г л я н у л на него и прошептал. Быстро й смерти, прошу, быстро й и безболезненной. Гай мрачно кивнул. Эльф секунду помедлил и проговорил, как будто выдавливая слова из себя: "Мебиус Либерти, клуб Пьяная Вишня, в ф а в е л е Галиады. Ты обещал, Гай Кормак, сделай это. Больше я ничего не скажу." Парень ухватил его руками за голову и одним резким движением свернул шею. Хруст, кажется, слышали все зрители арены. Гай подхватил земли Джановар. Эй, эй, крикнул он. Ваше величество, сказала Кайне а р к у э н е оказавшись у него прямо за правым плечом. Вы победили. Вас желает принять его светлость князь б е л о т а р а р к у э н «Хм, А у меня есть выбор, хмыкнул Гай. Теперь вы в о л ь н ы делать все, что угодно. Но если хотите, чтобы вам предоставили космический транспорт, следовало бы прислушаться к этому предложению. Я хочу оставить себе этот меч и увидеть своих товарищей. Тех, кто остался в живых, уточнила к а й н е Тех, кто остался в живых, согласился Гай. Им пришлось т у г о тем, кто остался в живых. Дядя Миша и Думбия даже смогли подняться ему навстречу. Остальные находились в более плачевном состоянии, и хотя эльфы уже оказывали им медицинскую помощь, помахать рукой получилось только у Дона. Модификант обрезал губы и спросил: «А правда, что ты величество из Яра выдачи нет?» Гай кивнул: «Да, я монарх Яра. Не знаю, как там сейчас обстоят дела. В последнее время был занят всякой ерундой, типа д о б ы ч и м у м и ё и драк на арене, но... Так и знаете, я хочу всех вас забрать с собой. Да, там двойная сила тяжести, но Универсальная Академия Открытого Космоса организовала переходную зону. Правда, есть нюансы. «Э, кровью контракт подписать? х а к о т н у л д я д я Миша и в горле у него забулькало. б л я д ь ребра. Доктор, а можно мне еще тот уколчик? Нет, ничего там вроде подписывать не нужно. Условие отучиться год в университете. Дядя Миша почесал свою окровавленную шевелюру. А может все-таки кровью? Страсть как неохота снова за п а р т у г а й только руками развел. Решайте сами. Меня тут ждет местный князь и з ъ я в и л желание пообщаться с ц а р с т в е н н ы м братом Сяра. Мать его так. Пойду. Вы т о р г у ю нам какую-нибудь консервную банку с гипердвигателем. Вдруг он осознал, что ему не хватало в беседе. Дядь Миша, а где медвежатки? И тут же все понял. И на душе стало очень, очень поскудно.